Глава 55. Через два дня после возвращения из Хопленда я провожу сеанс групповой терапии с подростками, чьи родители находятся в разводе. Конрад и Изабель приезжают раньше назначенного времени, остальные опаздывают. В ожидании, пока все соберутся, я ставлю на раскладной столик тарелки с печеньем, сыром и газировкой. Конрад и Изабель, они оба учатся в дорогой частной школе, обсуждают свои выпускные работы. Конрад, который ездит на новехоньком лендровере и живет в особняке в Пасифик-Хайтс, на полном серьезе пишет эссе «Нужен ли Америке социализм?», а Изабель исследует тему сект. Примечание. Пасифик-Хайтс. Один из самых престижных и дорогих районов Сан-Франциско. Конец примечания. «А как узнать, где секта, а где нет?» — спрашивает Конрад. Изабель листает большую оранжевую папку и останавливается на странице, списанной мелким почерком. «В этом-то и вопрос. Я еще до конца не поняла. Считается, что у секты есть вот эти признаки», — она зачитывает по пунктам. Запрет на сообщение какой-либо информации об организации тем, кто в ней не состоит. Наличие нетрадиционных целей или вероучений. Наказание за выход из организации. Наличие харизматичного лидера. Обязанность членов организации безвозмездно работать на нее и жертвовать личную собственность и деньги. По-моему, самые интересные пункты второй и четвертый. Тогда получается, что католическая церковь, тоже секта, спрашиваю я. Харизматичный лидер, пожалуйста, папа, изгнать могут, если правила не выполнять. Изабель хмурится. Нет. Если какая-то организация существует уже очень долго или становится суперпопулярной, вряд ли ее можно назвать сектой. Еще секта стремится во что бы то ни стало удержать своих последователей, а католическая церковь лучше потеряет часть прихожан, чем будет терпеть в своих рядах тех, кто категорически не согласен с ее учением. И еще у церкви благородные цели – благотворительность, всякие добрые дела и ценности традиционные а мормоны, спрашивает Конрад, направляясь к столику с перекусом. Мормоны не запрещены законом. У них есть странные ритуалы, но то же самое можно сказать о любой мировой религии. Конрад возвращается с бумажной тарелкой и двумя баночками колы и садится на один стол ближе к Изабель. Закон — вещь относительная, замечает он, протягивая ей одну из баночек. Изабель берет печенье с тарелки Конрада, и тот, похоже, доволен, несмотря на некоторую зацикленность на деньгах, что в его случае объяснимо, он хороший парень. Каково было жить в Сан-Франциско, когда тут действовал храм народов?» спрашивает меня Конрад, очевидно пытаясь произвести впечатление на Изабель. Примечание People's Temple религиозная тоталитарная секта, основанная Джеймом Джонсом в 1955 году — В Индии анаполисе а затем действовавшая в Сан-Франциско. Конец примечания. «А мне, по-твоему, сколько лет, ухмыляюсь я?» «Ну, пятьдесят», — он пожимает плечами. «Не, улыбаюсь я. Я был еще совсем маленьким, когда Джим Джонс переехал со своими последователями в Гаяну. Но помню, что родители говорили про семью знакомых, которые погибли в Джонстауне. Примечание поселок, основанные Джонсом и его последователями, которые поехали вместе с ним в 1977 году в Гаяну, бывшая британская Гвиана, получившая всемирную известность после того, как 18 ноября 1978 года в нем погибли 918 человек в результате самого массового самоубийства в XX веке. Конец примечания. Мне вспоминаются фотографии, опубликованные по случаю годовщины того трагического события несколько месяцев назад. Разросшиеся джунгли почти не оставили следа от поселения, где когда-то жил Джонс со своими последователями. Радует то, что сейчас секты не так популярны, как раньше, говорит Изабель. Я думаю, это благодаря интернету, ну и вообще тому, что информации больше стало. Сектам приходится очень стараться, чтобы изолировать своих членов. Пока подходят остальные ребята, Эмили, Маркус, Мэнди и Тео, я раздумываю о том, о чем мы только что говорили. Если опираться на определение Изабель, договор не секта. Да, Орла влиятельная фигура, но цель договора совпадает с традиционными ценностями. Фактически она буквально воплощение традиционных ценностей. Кроме того, насколько мне известно, договор не требует от своих членов денежных взносов. Даже наоборот, если вспомнить крутые вечеринки, персональных инструкторов и возможность съездить куда-нибудь отдохнуть на выходные. С другой стороны, по нескольким пунктам договор подходит под определение секты. О нем нельзя никому рассказывать, если вступишь в него, выйти будет нелегко. Однако миссия договора совпадает с моей главной целью в жизни – счастливый брак с любимой женщиной. Конрад достает из рюкзака книгу и показывает на обложку. «У нашего преподавателя правые взгляды. Хочет, чтобы мы источник прочитали, а я не буду». Примечание. Источник – философский роман американской писательницы Айн Рэнд. Главные герои романа отстаивают свободу творческой личности в борьбе с обществом. Конец примечания. «Ну, почему же? Попробую, предлагаю я». Изабель с отвращением косится на книжку. Зачем нам читать эту страшную фашистскую пропаганду? Книга страшная, да, но не в том смысле. Страшная в только то, что со многим можно согласиться. Ну, раз вы так говорите, тянет Конрад, а сам перемигивается с Изабель. Значит, они заодно в этом вопросе? И когда я успел стать поборником авторитаризма?